Один за другим они возникали в пространстве. В начале истребители, рой стальных ос, брызнувший в разные стороны, освобождающий место для больших кораблей. Потом из гиперпространства стали выходить крейсеры. С интервалом в полминуты неторопливые гиганты врывались в пространство Мршана. «Связь со штабом чужих», — сказал Лемок. Помолчал секунду и официальным тоном продолжил. Дагарская группировка флота Империи наносит визит доброй воли могущественным маршанским территориям. Корабли будут оставаться на границе системы. Просим разрешить выход флагманского Эсминца на планетарную орбиту. Тяжёлое оружие будет деактивировано. Силовые щиты сняты. Командующий группировкой, он едва запнулся. Адмирал Лемак. Конец передачи. Девушка за пультом компьютера связи кивнула. Остаётся ждать ответа, поворачиваясь к Артуру, сказал Лемак. Парень кивнул. Адмирал, адьютант чия приземистая мускулистая фигура выдавала русское происхождение, подошёл к Лемаку. Тяжёлое оружие деактивировать? Вы слышали моё обещание? Да, адмирал, выполняйте. Артур вежливо кивнул Лемаку, вышел из рубки вслед за адьютантом. Маржан Мухаммади на секунду задержалась. Надеюсь, маршанцы не злопамятный народ, Карл, с оттенком сочувствия сказала она. Если нет, то нам уготована жаркая встреча. Лемок улыбнулся, чувствуя себя благодарным даже за эту нотку симпатии. Глянул в экран на Фиернос, холмистую, влажную, напоённую жизнью планету, которую 60 лет назад кромсали пакетные лазеры его крейсера Слава единой воле, что он так и не отдал приказ о бомбардировке, что ни одна бомба, ни один контейнер биотерминатора не упали на Фиернос. Только чистое оружие, только прицельные удары по военным объектам, максимальная гуманность, которую он мог позволить по отношению к бывшим союзникам. Понимают ли это мершанцы? Хей, hey, хей, hey, хей! Hey! Джассон подпрыгнул И Кей невольно поморщился, представив, чего это стоило слабому позвоночнику чужого, чья раса так поздно перешла к прямохождению. Мой маленький друг навестил меня. Он не забыл старого Джассона. Залитые светом восходящего солнца холмы не отвечали. Если в жилищах чужих и были внешние аудиодатчики, то они не стремились разделить восторг соседа. Дач обнял Джассона за плечи, закричал что-то на мршанском. Джассон разразился лающим смехом. Томми с трудом скрывая зевоту, следил за ними. Он немного поспал за время этой казавшейся бесконечной попойки. Ни дач, ни Джассон в отдыхе словно не нуждались. Мршанское вино, похоже, даже в самых чудовищных дозах не оказывало тормозящего эффекта. Хочешь, я провожу тебя? Заглядывая в лицо Кея, спросил чужой: "Подарю свой корабль. Это хороший корабль". "Благодарю тебя, мой друг. У нас есть кузнечик, а лететь недолго". Ха. Кей скачет по галактике от планеты к планете. Джассен погрозил чистому небу и разом посерьёзнел. "У меня хороший корабль". "Благодарю. Нет. Позволь проводить тебя до трапа". и помахать тебе рукой. Кей. Благодарю. Нет. Ты стар и дряхал, Джассон. Отдохни и пожелай нам удачи. Как хочешь, друг. Как хочешь, моршанец сгорбился, не отрывая взгляда от неба. Есть ли у тебя враги, идущие по пятам? Как всегда. Что ж, убей всех и плюнь в лицо их семьям. Мрышанец повернулся, сделал несколько шагов к раскрытой пирамидке. Замурлыкал что-то диссонансное для человеческого слуха. Так Томми и запомнил его, уходящего не прощаясь и не оборачиваясь. "Не тяжело?" спросил Кей. Томми покачал головой. Сумка с вином была тяжёлой, но он чувствовал себя прекрасно. Организм, похоже, не верил что отдохнул достаточно. Ему по-прежнему хотелось зевать, но тело было наполнено энергией. "Джассен знает, что нужно человеку на грани жизни", сказал Дач, перекидывая поудобнее собственную сумку. "Может, стоило взять корабль? Хватит кузнечика Томми. Его корабль наверняка летающая крепость, а мы убегаем, а не сражаемся". Они зашагали вниз с холма, к неприметной тропинке, что тянулась к башням человеческого поселка. «Если корабль еще не обслужен, пообедаем в порту», — сказал Кей. «У меня сейчас аппетит булрати в сезон с лучки». Им не удалось пообедать.